Чем вы платите? А что надо? Виски? Нет, мясо. Мясо? Не понимаю, что это значит. Мы доставляем сюда достаточно шпика. Как-никак. Голодный Машу краснокожих позади. Финлей повернулся к ведущему записи человеку. У вас еще имеется резерв? Это зависит от того, господин Финлей. Для меня, во всяком случае. Я хорошо заплатил, чтобы поставки были поручены моей фирме. Вам это известно. Если вы знаете меру в ваших притязаниях, напишите инсмену записку, чтобы ему дали консервов из тех, что поставлены моей фирмой. Остальное стою так, что даю высший сорт, — добавил Финлей, повернувшись к Экеиду. Вождь взял записку, пошел на склад и получил чуть ли не полтора пуда армейских мясных консервов, да еще два кожаных мешка для упаковки. Он вернулся к Дугласу Финлею. — Надо поставить печать, — потребовал он, — на случай, если кто-нибудь спросит, как ко мне попало это мясо и почему я болтаюсь с ним среди людей Крэзи Хорса. — А это уже совершенно невозможно, — заметил служащий ведущий учет. — Ничего зря болтать, — отрезал Финлей. — Вот мой бланк. Поставьте вашу печать. Вот эту, что у вас в руке. Вот так. — А разведчик наш не дурак. Сегодня к вечеру возвратишься, — повернулся снова к докоте финлей Да, но нужна свежая лошадь, моя загнана. У такой ито были свои причины для такого заявления. На чужой лошади ему было легче остаться неузнанным. Будешь так продолжать, так, пожалуй, скоро получишь место в компании Финлей и компания, усмехнулся Дуглас. Минутку. Он свистнул, сказал несколько слов подбежавшему парню и скоро был переведен гнедой конь с белым пятном на лбу. Полностью снаряженный, начищенный-то лоска, отдохнувший, бодрый, но, наверное, и наполовину не такой выносливый и быстрый, как буланы. Небрежным жестом Ита выразил свое согласие. Но смотри же, как следует проверни мне дела. А что я за это получу? Ого, даже среди индейцев нет больше джентльменов. И ты уже превосходно владел деловой стороной цивилизации. Один доллар задатка. Два. Токеито ослабил повод и сделал вид, что трогается в путь. Ну ладно, два. На два доллара и на деньги, которые дал ему Тобиас, он купил еще свежей говядины. Кожаные сумки с консервами и мясом он повесил по бокам седла и повел починившегося ему Мерина. «Где находится тачунка Витко?» – спросил он унтер-офицера. «Кто? Крэзи Хорс?» – поправился до кода. «Ах, этот? Неподалеку. В нескольких милях отсюда на запад. Но он не станет так просто со всеми разговаривать. Тут уж надо случиться чудо». «Может быть, оно и случится». «Странный ты, парень!» «Странный!» — пробормотал Унтер себе под нос. Какие-то выехал из форта. Снег пошел сильнее. Бесконечная белая завеса и мельтешил он перед глазами. И издав в седле, да еще со стременами, была для него непривычна. Но во время жизни в изгнании в цирке Майерса двенадцатилетнему мальчику пришлось научиться этому для роли сына лорда, и он ехал не хуже драгуна. Лошадь седлом как бы свидетельствовала о его принадлежности к миру белых людей, что для Токеида в его положении было весьма кстати. Дакота пустил Гнедова легким галопом. Не проехав, и двух часов он остановился. Вдали виднелось стойбище. Местность была открытая, и незамеченным к нему приблизиться было нельзя. Некоторое время докота раздумывал, потом погнал Гнедова дальше». Он увидел над типе три жиденьких дымка, которые перебивались метелью, подъехал ближе, несколько репетишек со исхудалыми лицами, завидев его, быстро скрылись в жилищах, никто из взрослых не показался. Но не исключено, что кто-нибудь и рассматривал незнакомого всадника из какой-нибудь щели палатки. Дакота сам долгое время был в заточении, и вот теперь у него было такое чувство, будто бы он подошел к чьей-то чужой тюрьме. Снегопад немного утих, хлопья снега медленно ложились на землю, солнечный свет проникал через облачную вуаль неба, и снежное покрывало сияло тысячами сверкающих хрусталиков. Молодому вождю с давних пор была известна палатка от очунки Витко. Он привязал не перед ней и, не раздумывая, вошел. Старая индианка сидела и растирала в миске корни юки. Она прервала свою работу. Кроме нее в палатке никого. Где очунка Витко? Грубо спросил он, как будто обладал полицейской властью. Он понимал, что иначе ему не так-то легко добиться ответа. Я прибыл с форта. Его подкованные лошадь и револьвер достаточно много значили в глазах этой женщины. Такеита с первого взгляда узнал ее. Это была мать Точунки Витка, и он видел ее пять лет назад на большом празднике в этой же палатке. Голод и страдания изменили ее, но не так сильно, как совершенно исхудавшего Такеита. И молодой вождь надеялся, что она его не узнала. Женщина тяжело поднялась, вытерла руки. «Я позову вождя», — сказала она. «Он здесь, недалеко», — добавила она, словно бы оправдываясь перед посланцем агентуры за то, что он встречен в ее палатке с ненавистью и подозрением. Едва она вышла, такие то внес в палатку обе кожаные сумки с консервами и мясом. Он закрыл нами глаза, потому что очень устал, но уши его не дремали. И скоро он услышал приближающиеся шаги. Тихо поскрипывал снег. Такей-Ито встал посередине, неподалеку от холодного очага и ждал, повернувшись к входу. Вошел точунка к обидку. Он тоже очень исхудал. Что он пережил, можно было прочитать на его лице. Морщины стали глубже, щеки валились. Вождь допустил веки и не видел лица такие ито но он наверняка видел револьвер на поясе. Он прикрыл за собой вход в палатку, остановился. «Что нужно?» — спросил он глухим голосом. Так это ответил не сразу. Он подождал, пока вошедший придет в себя и, может быть, узнает его. Потом он сказал, «Ты узнаешь меня, Тачунка Витко? Ты знаешь, что я был предан и до сих пор находился в плену?» Тачунка Витко поднял век и посмотрел таки Иитам в глаза. «Что ты дал и что ты обещал, чтобы снова быть на свободе?» Хотя так и должен был сознавать, что его револьвер и его манера обращения к женщине подтвердили бы подозрения всякого, но его лицо все же потемнело от да гнева. Я дал свою подпись, что пойду в резервацию. Как скаут и полицейских длинных ножей, ты бы не сказал так вождь, если бы еще хоть немного доверял мне. Так Иито, мужчины замолчали. Они долго стояли друг против друга. Их мысли и чувства были противоречивы, обоим было тяжело. Наконец-то Чунка Витка сошел с места. Он сделал два шага к то Два маленьких, осторожных шага сделал он к этому, как и он, обманутому и побежденному к этому, изможденному болезнью, но не сдающемуся человеку. Он распростил руки и прижал младшего к своей груди. «Брат мой», — тихо сказал он, — «я уже не думал тебя увидеть». «Ты мой вождь, точонка, Витка, поэтому я пришел к тебе». Глаза мужчин наполнились слезами, им было не стыдно друг друга. В их отношениях пропала натянутость, и это дало волю той скорби, проявление которой делает человеческие лица благороднее, чем полные блеска победы. Они разомкнули руки, опустили глаза, отошли друг от друга и даже мыслями ушли на момент в иное. Точунка Витка пригласил гостя сесть и опустился рядом с ним у холодного очага на землю. Вошла мать и снова принялась растирать корни юки. Вожди раскурили трубки. Скупыми словами, прерываясь из-за приступов кашля, так и Ито поведал обо всем, что произошло с ним со времени освобождения и до момента, когда он, наконец, вошел в палатку верховного вождя. Длинные ножи велели мне идти в резервацию. Я расписался в этом, закончил он. Но и там они меня терпеть не собираются. Этот секретарь Чарли и изменники из числа наших собственных воинов действуют заодно. И если уже они меня опять возьмут в плен, живым они меня не выпустят. Что ты собираешься делать? А что посоветуешь ты?» Точунка Витка с трудом находил слова. «Нас заставляют тут жить, как койотов, без оружия. Нас презирают. Мы вынуждены побираться». Они говорят, что мне надо идти к большому отцу Вашингтон, но для меня существует только великий и таинственный. У меня нет никакого белого отца, и я не хочу оставлять своих братьев. Уайт-чучуны, словно кровожадные рыси, только и ждут случая убить меня, разобщить моих воинов, разогнать их по разным углам. Они поселили в наших палатках изменников, своих соглядатаев. Я не могу предоставить тебе крова, так и Ито, брат мой. Ты сам остаешься здесь? Я остаюсь. Вождь не оставляет своих воинов, но я не могу вести их дальше. Мы были вооружены, и нас было две тысячи. Если мы теперь без оружия снова поднимемся, это будет бесполезнее, чем... Вождь остановился и прислушался. Прислушался и так и Ито. В лагере поднялся какой-то шум. Вожди услышали голоса, которые, несомненно, принадлежали драгунам. Послышали шаги легкие, а за ними тяжелые. Вожди продолжали сидеть и курить. Откинулся Полох и показался индейец с перьями в волосах, но в ситцевой рубашке. Позади него стояли три драгуна с револьверами наготове. «Кто ты и что тебе здесь надо?» – спросил он гостя по-дакотски. — Скаут и представитель фирмы Дуглас Финлей и компания, — ответил молодой вождь, обращаясь к драгунам. — Есть документ? — Для тебя паршивая койотская шкура нет, но он для Кэптона и таки и Ита это поднялся и со спокойным видом направился к выходу из палатки. Драгуны спрятали револьверы. Вождь использовал момент и мимоходом швырнул единым махом индейца-предателя в снег. Это была единственная вспышка ярости, которую он себе позволил, и тут же снова плотовато улыбнулся драгоном. «Где же Кэптон?» «Вот». Он извлек фирменный бланк с печатью, поигрывая им, чтобы вояки во всяком случае убедили, что бумага существует. «Ну ладно», — сказал один из них, — «а что ты тут делаешь?» «Приобретаю кое-какие вещи для Финлея-младшего лично». Драгуны понятия не имели, кто такой Финлей младший но сомнений в том, что это лицо связано с агентурой и достаточно влиятельно у них уже не оставалось. Когда ты уходишь отсюда и куда? На форт, а завтра утром уезжаю с курьерской почтой кэптена Эльсворта. Драгуны отступились, так и снова подсел к тачунке Витков. «Ваши изменники работают очень быстро», — сказал он. «Мне надо теперь у тебя что-нибудь купить, чтобы я мог оставить здесь консервы и свежее мясо, иначе я вызову подозрение». «Что за свежее мясо?» Так и Ито раскрыл кожаные сумки и начал распаковывать. «Они тебе дали с собой наш паёк?» — спросил Точунка-Витка. «Это не ваш паёк». Боёк твои люди получат завтра, но никто не сможет сказать, что ты украл. Вот, такие ита дал вождю бланк со штемпелем. Что мы должны за это дать? У нас ничего не осталось. В борьбе и на обратном пути мы лишились почти всего имущества. Не надо ничего, брат. Если бы не так далеко, я бы отдал им свои собственные вещи. Стервятники никогда не получат знаков наших подвигов. Пусть твоя женщина нарисует что-нибудь на кусках кожи. До вечера еще есть время. Финлей не разбирается в наших обычаях и в нашем искусстве. Он все купит. Ты знаешь, ой, Чучунов, мой брат. За все, что я о них знаю, я заплатил кровью. Вош кивнул матери, предлагая последовать совету Токейита. Собрать в соседних палатках кожи и краски и сказать им, что за это дело что за это будет дано свежее, хорошее мясо. Мужчины снова остались одни. Такеита достал табак, который ему подарил Тобиас, и предложил точунке Витко. Такеита решил поспать, ему предстояли еще трудные вечер и ночь. Вождь дал ему одеяло, но лечь пришлось на голую землю, шкур в типе не было. Утомленный он заснул, пробудившись, почувствовал, что ему как будто стало легче дышать, и лихорадка прошла. Женщина разожгла огонь, и потянулся дымок. Она приготовила куски кожи и хлопчатобумажные бумажные платки, и принялась работать красками. Это была не женская, а мужская работа. Женщины расписывали горшки и вышивали одежду но они не изображали историю подвигов мужчин. Точунка, Витка и Такей Ито наблюдали, что она рисует на коже и материи. Это были злые колдовские знаки, проклятие обманщикам, мучителям, убийцам. Такей Ито отрезал несколько ломтиков свежего мяса и поджарил Точунки, Витка и себе. Когда женщина закончила работу и упаковала все в кожаные суммы, Он ей дал мясо и открыл ножом две банки. Содержимое было не испорчено. Но женщина ничего не взяла себе, а выбежала вон, чтобы дать мясо и консервы детям. «Могу я остальное разделить на все палатки так, как мы делали всегда?» спросил Точунка-Витка. «Можешь? Что посоветуешь ты мне? Куда пошлет меня твое слово, мой вождь?» «А что надумал ты, такие-то сын большой медведицы?» «Я скажу это, Точунка Витко, но прежде позволю знать, как они смогли после вашей победы одолеть вас и захватить в плен. Мои уши должны это услышать, тогда язык мой сможет говорить». «Нас было восемь тысяч человек, мужчин, женщин и детей», медленно заговорил Точунка Витко ведь за каждым его словом стояли мучительные воспоминания. Татанка, я, танка и я вели наших воинов, и мы победили и разбили длинных ножей, которые на нас напали, но подошли их новые силы, и нам уже негде было взять боеприпасов. Мы разделились для того, чтобы длинных ножей разделить и ввести в заблуждение. Татанка, я, танка устроил пожар в Прерии и под его защитой ушел на север. Мы ничего больше друг о друге не знаем. Я хотел увести своих людей в Канаду, у нас было две тысячи. Но повсюду оказалось много предателей, и генерал Майлис и его длинные ножи обнаружили нас на реке Тонг, там, где она впадает в реку желтых камней. Они стреляли из толстых труб, огонь и дождь, зазубренных осколков, убивали наших людей и наших мустангов. Мы все же боролись. У многих из нас были только боевые палицы. Некоторых захватили в плен. Уже лежал глубокий снег. Много палаток и большую часть имущества нам пришлось бросить. Мустанги у нас обессилели. Дети замерзали, оружие больше не стреляли. Наши пленные вернулись назад. Они были сыты и рассказывали нам о доброте белых людей. Тут сердца воинов размягчились. И другие вожди стали убеждать меня сложить оружие, прежде чем перемрут все наши дети. Мы сдались длинным ножам. Точунка Витко остановился, потом заставил себя продолжать. Длинные ножи спрятали прекрасные лица и показали нам острые зубы. Через снега и льды они загнали нас сюда. Здесь ты нас и нашел, такий итог. Так что ты думаешь делать? И вести сыновей большой медведицы на север через Миссурию. Ты все слышал? Хау. В наших палатках немногим более ста мужчин, женщин и детей. Нас не так-то легко обнаружить. И длинные ножи не станут выставлять свои орудия против такой горстки. Я пойду. Через снега и через снега. И ты решился на это? Я сказал Хау. Так и Ито поднялся. Мужчины еще раз пожали друг другу руки, и из глаз Точунки Витко брызнули слезы. Он снова терял того, кто был для него желанным братом. Точунка Витко вышел проводить гостя из палатки. Солнце село, тени опустились на землю, и начал поспистывать ночной ветер. Вождь дал младшему свой сигнальный свисток, свою маленькую красную военную трубку и тоненькую кожу. На коже был изображен его тотем. Это должно было принадлежать тому, кто был братом Точунки Витка и становился наследником его власти. «Если длинные ножи убьют меня, — сказал он, — учи наших мальчиков, что им нечего стыдиться своих отцов. Твое имя не будет забыто, тачунка Витка». Голос такиита стал хриплым, его рука, которая так часто держала оружие, сжалась. Он вскочил на коня, хорошо вычищенного, спокойного, остывшего, и вспомнил о Буланом, который ждал его. Он спрятал тотем, сигнальный свисток и военную трубку. В пояс вампума, который он когда-то получил как завет вождя Семенолова Цеолы, двинулся на форт, где взял Буланова. В харчевне Джонни Токеита застал Делавара, и тот сообщил, что все произошло так, как он и предполагал. Престыженный, кровавый томогалк удалился со своими людьми. Редфокс еще ничего не узнал и не виделся с секретарем Чарли. Шонка намеревается с тремя людьми поискать Токеита в стойбище медведицы и доставить его на форт, или, если окажется сопротивление, убить. Так и Ита выслушал Тобиоса и сел на Буланова. Он ехал по слегка заснеженной местности, дул ветер, а на нем была только летняя куртка, но у него был сильный жар и он не чувствовал холода. Любой врач сказал бы, что такая поездка для него смертельна, но Дакота в этот момент и думать не собирался о смерти. Копыта его мустанга топтали землю прерии, перед ним в дымке лежала туманная даль, которую его глаза знали с тех пор, как в первый раз открылись. Булан и мчался, он ненавидел все, что пахло белыми людьми, загоном, хлевом, все это вызывало в нем что-то вроде одержимости разбойника, поставленного вне закона. Так и Ита знал, что только скорость этого животного, с которым он чувствовал себя единым существом, позволит ему ранее преследователей достичь своей далекой цели. Он пересек огромное пространство перед отрогами блэк Хилса и въехал в засушливую пустынную прерию. Это и была северо-западная оконечность резервации. Зимнее солнце сияло над желто-серой равниной. Здесь росли жестокая трава, юка, кактусы. Как только попалась ложбина с водой, Дакота оставил мустанга пить, а сам взбежал на гребень холма, присмотрелся и прислушался. Возможно, границу резервации контролировали драгуны. Но пустыня была глуха. Так и Ита двинулся дальше. Вечерело. Высоты вздымались круче, выселись кругом выветренные голые скалы. На горизонте обозначились силуэты лесных цепей гор блэк Хилса. Дакота снова остановился. Он оставил Буланова у подножия скалы. Вдали виднелось что-то вроде высохшего озерца. Рядом стояли палатки. На восточной его конечности табун лошадей. Царящий вокруг тишине до него донесся вой голодных собак. Он увидел мужчин, женщин и детей, только не мог никого узнать. Это могло быть и стойбище рода медведицы. Между скалой, с которой наблюдал Ита и палатками, пролегала пологая гряда. Дакот решил воспользоваться ею для наблюдения. Он оставил коня и собаку, а сам стал пробираться дальше. С гребня этой гряды все стойбище было у него перед глазами. И он узнал тут каждую палатку, но заметил, что его типи отсутствует. Он видел четверых ребятишек, два мальчика и две девочки. Они возились у кучи консервных банок, откуда северный ветер доносил запах тухлого мяса. Не было слышно ни пения, ни звуков флейты, ни ударов барабана. Мертвая тишина оцарила в стойбище голодных, подавленных докотов. Неподалеку от детей появился хромающий человек. Такой Ита узнал его. Волосы у него были курчавые, и этим он отличался от всех остальных докотов. Узнал так и ита и детей. Это были два представителя молодых собак Хапеда и Часке, и подружки, и грозовая тучка и ящерка. Но он все еще ждал, видя, что из палаток больше никто не появляется. Он прокричал вороном. Чапа курчавый взглянул кверху, еще птицу. Подняли головы и дети. Они, может быть, и удивились, не видя ворона, но, кажется, им и в голову не пришло, что крик не настоящий Одна из палаток раскрылась, и вышла девушка. Волосы у нее были коротко подстрижены и доставали только до плеч. Она прислушалась. Не послышался ли ей этот крик? Нет, определенно она слышала его, и она узнала его. Словно бы без определенной цели она двинулась к невысокой гряде, где лежал такеита Она достигла гребня гряды. такеита соскользнул немного вниз по обратному от стойбища склону, и так как его из палаток уже никто не мог увидеть, поднялся. Сестра подошла к нему. На исхудалом лице ее глаза казались особенно большими. она думала, что сердце у нее разорвется, когда перед нею предстал тот, кого считали мертвым и кто в ее грезах всегда был живым. Молча, как когда-то и расставались, встретились брат и сестра. После минуты молчания Такеита тихо спросил, «Есть изменники в ваших палатках?» Изменники уехали на службу к длинным ножам. Белая Роза, жена Шонки, тут, но ее язык не произнесет ни слова. Пойдем. Брат с сестрой двинулись на холм и по склону вниз к стойбищу. Путь был невелик, но они шли так медленно. Каждый шаг, который он делал вместе с сестрой, приближал его к дому, к своим. Наконец брат с сестрой подошли к Чапе, к курчавому который шел им навстречу. «Это ты!» Он протер глаза, не веря, что это не сон. «Идем же, брат мой, мой вождь, идем в палатку, запад Четверо детей смотрели вслед этой небольшой группе, которая исчезла в палатке. И мальчикам, и девочкам было не по себе, как будто на их глазах совершилось чудо. Это и было чудо для Куиноны, не перестававшей ждать. Брат вернулся. Когда молодой вождь Чапа Курчавой и Нуна вошли в большую типи, так Ей Ита попытался разглядеть в полутьме хозяина палатки, но Четанзапа не было. Только Монга Шонша, его жена, сидела тут и поглаживала детскую колыбельку. На ободе, над головной частью ее, среди черных перьев, еще висели игрушки, которыми играли маленькие детские ручки. Такие Ита и Чапа Курчавый сели у очага. Уинона подошла к Монхшонше и села рядом с ней. «Вот ты снова с нами», — сказал глубоко вздохнув Чапа. Уинона подала брату мешочек с ягодами. Он поел их. Мустангов вы еще не всех убили, сказал наконец молодой вождь. И никто не догадался, почему именно о лошадях он заговорил прежде всего. Хавандешита, жрец не захотел. Сперва мы сами должны умереть, а уж потом мустанги, ответил Чапа курчавую. Вы решили умирать здесь от голода. Голос вождя стал резок и отрывист. Он сидел напротив товарища своей юности, но чувствовал себя среди людей, которые. Разрушили его палатку в то время, как он был в плену. Умирать от голода, проговорил Чапа немного смущенно, но и с возмущением. Кто спрашивает об этом, кроме тебя? Для длинных ножей мертвые дохода лучший дохода. Но вы-то хотите жить? Нам надо попробовать. Придет весна, и животные станут понемногу пастись. Мы сможем посеять. На этой земле у нас нету другой. «Вы приняли решение разрушить мою палатку и меня не принимать к себе?» Чапа опустил взор. Изменники пришли и сломали палатку. Потом Шонка выступил на собрании совета. В руках у него было оружие. «Мой брат и вождь. Мы думали, что ты уже давно убит?» Все молчали. «Нет, Четанзапа вступился за тебя. Он боролся. Красное крыло пал от его ножа. Четанзапе пришлось бежать. Иди к старому жрецу Хавандешити и проси его, пусть он тотчас созовет собрание совета. Я хочу кое-что сообщить мужчинам рода Медведицы. Хочу им сказать, что нам надо делать. Сейчас ночью, сейчас, повторил Такида -то -то тоном, не допускающим возражений. Хау, ты вернулся домой, я исполню твою волю. Молодой вождь остался сидеть у огня. Он оглядел все вокруг. Убранство Типи было, как и в прежние времена. Палатки рода медведицы не были втянуты в тяжелую борьбу в севернее блэкхилсы и семьи сохранили еще все свое имущество, кроме оружия. Так и незаметно заметно наблюдал за сестрой. Уйнона шила куртку из шкуры бизона мехом внутрь какие обычно носит Дакота в зимнюю пору. Ее руки легко и уверенно направляли костяное шило, и она, казалась вся поглощена своим делом. Взяла последние стежки, она спрятала кусочек сухожилия, который служил ей ниткой, и опустила шило в вышитый карманчик на поясе. Подняв готовую куртку обеими руками, она придирчиво осмотрела свою работу. Кажется, все было в порядке. Она встала, подняла несколько лежащих на полу друг на друге больших медвежьих шкур и достала подшитые мехом мокосины. Куртку и мокосины она подала брату, дала еще горшочек с медвежьим салом и лоскуты кожи для того, чтобы он, как полагалось, смазался и оделся, Сама же достала деревянную раму с начатой сеткой и жил и стала натягивать жилы вдоль и поперек. Чтобы не проваливаться на снегу, докоты использовали ступательные лыжи с загнутыми носками. И пора было заканчивать эту работу, ведь небо посерело, и воздух стал тяжелым и сырым от приближающегося снегопада. У Инона снегоступы. А Чапа все еще не возвращался. Уинона снова отодвинула шкуру медведя в сторону, подняла кожаное прикрытие с пола и показала брату кусок дерна, который можно было поднять. Под ним оказался сверток с оружием, которое молодой вождь оставил, отправляясь на форт для переговоров. Белый костяной лук, гибкая палица, боевой топор. Это оружие держать в резервации было запрещено. Такий Ито увидел также, что на полу лежал тяжелые кожаные полотнища его собственной типи. Значит, оружие и палатка сохранена. Они уже не раз обыскивали палатку. Шонка и его подручные сообщила на брату. Когда они приходят в стойбище, они всегда ищут оружие, но до сих пор ничего не нашли. Вождь снова сел к огню. Его щеки горели от лихорадки. Неплохо бы погреться в потельне, но времени для этого у него не было. Чапа и так и не возвращался. Уж не чинит ли шито препятствий? Этот могущественный старый жрец, стойбище и молодой военный вождь еще никогда не могли понять друг друга. Единственное, кто мог стойбище успешно поспорить с авторитетом жреца, это Ончида, мать Мататаупа. «Жива ли наша старая мать?» — спросил, следуя ходу своих размышлений, Такей Ита. Голос его дрогнул. «Жива она в палатке Хаванды Шиты». Ита ничего не ответил. Он продолжал ждать Чапу. Время тянулось и тянулось, а молодой вождь так и сидел в одиночестве у огня. Никто из воинов не пришел его приветствовать. Или Чапа Курчавый не отважился заглянуть по пути ни в одну палатку, или, верно, никто не желает навестить бывшего вождя, не испытывает радости видеть его. В палатке жреца собрались три человека. Они принадлежали к трем разным поколениям. Хаванташите было более 90 лет, у за 60, а Чапе Курчавому только что исполнилось 24. Чапа докладывал о вернувшемся. Хован Шита не отрываясь, смотрел на маленькое, неспокойное пламя очага. Учита сидел в стороне и наблюдала за жрецом. Его старое, изборожденные морщинами, неподвижная, словно деревянная маска, лицо было темным, волосы седые, губы тонкие, но рот не ввалился. Нелегко было разгадать этого человека, но ведь и сам он, говорящий загадками и копающийся в самом себе, не мог разобраться в собственной жизни. Вот опять. Возвратился этот такиита Хаваншита хорошо помнил день, когда сын Мататаупы, который носил еще имя Харков, в первый раз оказался его врагом. Девять лет тогда было сыну вождя, и палатки рода медведицы стояли на лгу у южных склонов блэкхилса Был превосходный день в преддверии весны. Для Хавандшиты это был примечательный день. Он хотел выбрать себе нового помощника. Его подручный преемник был убит в борьбе с обсоруками. Долго он присматривался к мальчикам стойбище, и, наконец, его выбор пал на Харку, старшего сына Мататаупа. Стать помощником жреца – это высочайшая честь. Харка, твердый как камень, ночной глаз, казалось, обладал всеми качествами, которые были нужны Хавандашити. Он был смышлен, крепок, неболтлив и спокоен, насколько это можно было требовать от ребенка. Прежде чем явиться вечером по отца и сообщить свое решение, Хаваншито хотел понаблюдать за мальчиком в последний раз. Ночь перед этим протекла счастливо. Во сне старику приснилась большая змея. Он разговаривал с ней, и решение, к которому он пришел, стало для него решением духа. И вот Хаваншита снова видит себя идущим по снегу через лес, в то самое время, как на самом деле он сидит в типе, в резервации таращин глаза на угли. Этот Харка, так и Ида, еще раз вернулся живым. Тогда, пятнадцать лет назад, Хваншита к ужасу своему узнал кое-что о характере и способностях сына мата Старый жрец пошел тогда через лес, потому что не застал мальчика у палатки. Но он обнаружил следы мальчиков, и так как все они вели в лес, то и жрец, крадучись, пошел туда, чтобы посмотреть за своим будущим учеником. Мальчики собрались под старым дубом. Жрец скрытно приблизился к ним. Харка, твердый как камень ночной глаз, изображал жреца. Мальчик точно повторял его жесты при культовом обряде. Это было неслыханным нахальством, но не это было самое страшное. хаван ужаснулся, потому что все мальчики упали перед Харкой, словно под влиянием гипнотической силы. хаван был глубоко поражен. Он решил, что Харка похитил его собственный Чарль. Харка, твердый как камень, первым из мальчиков заметил старого жреца, как вкопанный. Застыл он на своем месте. Остальные мальчики тоже пришли в себя и с криками разбежались. Никогда еще родители так строго не наказывали мальчиков. До начала лета отцы не перемолвили с сыновьями ни словом. А Мататаупа дал Хаваншите согласие, чтобы Харку, как зачинщика, двенадцать дней и ночей продержать в палатке жреца. Жрец хотел получить обратно от мальчика свои чары. Он хотел узнать у него, как он их похитил. Но Харка заупрямился и уверял, что только подражал и играл, а мальчики его поддерживали. И за двенадцать дней, проведенных Харкой в палатке жреца, Хаваншида больше не видел во сне большой змеи. И это было самое ужасное, Он пытался сломить Харку и силу это брать у него свои чары, но мальчик был тверд. Никому, даже собственному отцу, не рассказал Харка, каким образом жрец пытался одолеть его. Хаваншита больше никогда не видел во сне большой змеи. Большая змея больше никогда не говорила с ним. Годом позже мальчики выбрали Харку своим предводителем, и военный вождь согласился с ними. Хаваншиту с тех пор стал преследовать страх, что его колдовская сила, в которую он твердо верил, навсегда ушла от него. Ночью напролет бил в барабан старик. Он заклинал своих духов и пытался вызвать видение. Временами это удавалось ему, но видения были все путанные и неясные. Страх, что люди когда-нибудь узнают об утрате его колдовской силы, преследовал жреца. Если воины танцевали бизоний танец, призывая стада, а бизоны не приходили, то люди голодали, а Хавандышита корчился в палатке в судорогах от своей мнимой утраты. Он обращался к рискованнейшим ловкам, и ему удавалось еще вводить людей в заблуждение. При этом он мучил самого себя и все бил, бил, барбан, призывая большую змею. Он начал преследовать Харку и Мататаупу отца мальчика. Ему удалось изгнать Матаупу, но ему не удалось избавиться от сына опального. Через 10 лет он был снова принят в свое племя. Хаваншита хотел принести Харку в жертву, но вмешался татанка танка, верховный жрец. Старик взял своим помощником Шонку, врага Харки. Но Шонка был слабовольным человеком и вот теперь ушел к белым. Хаваншита ненавидел белых людей, потому что они не верили в его духов. Но он знал, что у них есть свои духи и очень сильные духи. И он даже достал себе одного, их духа, и остался что-то должен за это. Воины не требуют теперь особенного колдовства. Они знают, что жрец не может пригнать Бизону, а агент резервации может пригнать Скот. Хвадшито не только грезил и морочил людей. Он был когда-то смелым воином и за свою долгую жизнь многое испытал. Но он редко задумывался над тем, что он знал. Его мечты и чаяния были направлены на то, чтобы вернуть себе колдовскую силу и власть, которой он обладал. И вот теперь вернулся живым этот сын Мататоупы. Хаваншито был смущен, потому что не верил с нам у Иноны, но они тоже оказались сильнее, чем он, и Унчидо, казалось, для того только и явилась в типе жреца, чтобы излучать тут свою силу. Он не обладал никакой власти над этой женщиной, которая три года назад подняла все стойбище на защиту возвратившегося из изгнания Харки. И этот сын Мататаупы сидит живой там в палатке Четан-Запу. Хаваншита не мог объяснить мужчинам о своих собственных сновидениях и отказаться от вынесения решений. Это стало ему ясно, и он дребезжащим голосом сказал Чапе Курчавому, который молча ждал, что надо созывать собрание совета, как этого требовал молодой вождь такие так и сидел у очага в палатке Чатанзапы. Вошел Чапа Курчавый. Выражение его лица не было радостным. Он сел напротив Таки Ито, отвязал трубку, но не стал ее раскуривать. Он долго думал, прежде чем заговорить. Хаван -Шита готов созвать собрание совета, сказал он наконец. Если ты на этом настаиваешь, даже сегодня ночью, но только если в нем примет участие Чатанзапа, другие члены совета могут не согласиться с ним. Ведь Чатанзапа в бегах. В глазах белых он-убийца примет Чатанзапа в нашем собрании участия, и станет оно собранием мятежников. Но наши люди не в состоянии восстать. У нас нет оружия, наши ножи слишком коротки, чтобы отвечать ружьям длинных ножей. Как видишь, Хаваншита тебе своими словами устраивает новую ловушку. Можете вы привезти Чатанзапа сюда в его палатку? Можем, но это никому не принесет пользы, а только создаст, опасность для всех. С болью в сердце сказал Чапа. «Нам придется и тебя прятать, так же, как прячем Четанзапу. Нам запрещено принимать тебя». Чапа курчаво сделал беспомощные движения, и взгляд его побежал по стенкам палатки. Точно он искал выход и не находил. «О, мой вождь! Твоя нога ступила в наши палатки, чтобы тотчас их снова покинуть». «Нет, Чапа!» Еле слышно, но решительно произнес-таки Ито. Я не оставлю вас и вашей палатки. Я возьму вас с собой. Мы уйдем из резервации». Чапа Курчавый уставился на него. «Что это? Что ты мне говоришь? Верно ли слышат мои уши? Твои уши не обманывают тебя?» Так и это отложил трубку и заговорил. «Вы разберете ночью палатки. Женщины и дети все упакуют. Ред Фокс уволил своих молодчиков. Граница не охраняется. Глаза и уши белых людей устремлены на точунку Витко». Если мы двинемся сегодня ночью, они не смогут нам помешать. Я пойду с вами в Канаду, на нашу новую родину, где мы сможем жить свободно». Чапа Курчавый посмотрел на огонь, потом на исхудалого человека, который сидел против него. «Ты хочешь женщин и детей выгнать на снег и мороз из-за того, что сам не можешь остаться у нас? В тебе, говорит, лихорадка. С тобой, говорит, твой вождь». Чапа Курчавый поднялся. Наши большие вожди разбиты и изгнаны. Ты что же? Больше их? Я их сын и младший брат. Покинуть наше большое племя? Мы не забудем наших отцов. Отказаться от последнего, что нам еще оставили Уайт Чучуны? От всего, но только не от свободы. Так и Ита подошел к Чапе и глянул ему прямо в лицо. Чапа Курчавый, я могу тебе сказать не более того, что уже слышали твои уши. У меня тоже нет времени. Немного часов нам осталось на то, чтобы опередить врага и пуститься в большой путь. уай чуть придут и туда, постреляют бизонов и снова нас схватят. Нам никогда больше не придется охотиться. Ты прав. Нужно идти другой дорогой. Ты сидишь здесь, на этой иссушенной земле, как пленник. Не лучше ли нам заиметь хорошую землю и научиться разводить скот, сеять и жать?» Воин широко раскрыл глаза. «Ты знаешь, я давно об этом мечтаю, но мы побеждены. И Дакоты терпеливо сносят это почти так же, как когда-то черные люди, которые были моими отцами. Мой отец бежал к докотам чтобы стать свободным, но я вместе с вами снова стал рабом». — Пойдем, пойдем! — уж крепко обхватил своего товарища за плечи. — Мы долго скитались с тобой. Ты сегодня не оставишь меня, Чапа. — То, что ты говоришь, это хорошо, — пробормотал Чапа и судорожно сжал кулаки. — Но у нас нет больше сил. Он отошел от вождя к стенке палатки, прижался лбом к еловой жерди. Лицо его перекосилось, словно от невыносимой боли. Такеита снова уселся и взял остывшую трубку. В глубине палатки сидели две женщины, которые молча слушали разговор мужчин. Лицо у Иноны дрогнуло, когда Чапа сказал, что брат ее пришел для того, чтобы снова уйти. Но последние слова брата потрясли девушку и пробудили ее от болезненных мечтаний, толкнули на решительные действия, ее бросило в жар, и, подчиняясь воле брата, она оставила палатку и пошла искать Хапеду сына Четанзапы. Мальчик оказался совсем один в ночной перерыв. «Где часки? спросила она. «И почему ты не идешь в типе?» «Мы с часки бегали к скалам». Такей Ита оставил там Буланова и Охийтику. Часки караулил животных. Я задумался. «Беги, отащи своего отца. Мой брат хочет говорить с ним». она Хапеда так и подпрыгнул. «Отец позволил мне навещать его в убежище среди скал, если у меня есть важные новости». «Вождь хочет говорить с ним? Это важно!» «Нет ничего важнее этого!» Хаппеда убежал. Вокруг было тихо и уже совсем темно. Девушка вернулась в палатку и снова села рядом с Монгшоншей. «Четанзапа скоро придет», — сказала она. Монгшонша вздрогнула. Все стали ждать. Наконец Четанзапа пришел. Его появление было совершенно бесшумно. Он подполз к палатке, протащил свое длинное до ужаса исхудалое тело под полотнищем палатки внутрь. Приподнявшись, он осмотрел воспаленными от лихорадки глазами палатку и всех присутствующих, и лишь тогда, по-видимому, с трудом поднялся на ноги и подошел к огню. Он огляделся еще раз, словно бы его преследовали. Но потом все пересилила неудержимая радость, что весь хапеда оказалась правдой. Он не садился, так и ито поднялся. — Так и, и -то. Терпливо заговорил Четанзапа. Мой вождь, брат наш, ты тут? Я не выдам тебя этим койотам из моей палатки. Я знаю, Четанзапа, что ты меня защищаешь и за меня борешься. Четанзапа возразил. Ты тоже меня не забыл? Шонка, не пронюхал, что ты здесь? Он будет меня здесь искать. Поднялась Монгшонша. У нее в руках были две поджаренные вороны, которые она хотела дать мужу с собой. Четанзапа издал звук, который должен был изображать смех. «Ешь ворон сама», — ответил он на безмолвный жест Мангшонши или отдай хопеде. «Мне больше не надо мяса». Согнувшись, Мангшонша пошла назад на свое место. «Силы моей сякли», — заявил воин-вождю, — «раны не заживают. Я умираю, и это не огорчает меня. Я не хочу больше жить, скрываясь, и по ночам, крадучись, пробираться в свою палатку, чтобы отбирать у Хопеды пищу. Я умираю, но не один я умираю». «Ты не умрешь, запах. Но тот, казалось, ничего не слышит. Поток его мыслей продолжал изливаться. Он схватил вождя за руку. «Ты слышишь, такие-то? Я умру, но ты должен мстить за меня. Зови наших мужчин. Пусть они возьмутся за ножи и борются. Мы здесь не живем, а околеваем. Нельзя больше этого терпеть». «Мы будем жить не здесь», — ответил молодой вождь. «Уверяю тебя, мы уйдем отсюда сегодня же ночью». Четанзапов хотел сесть, но упал. Такеита подскочил к нему, поднял его на одеяло и шкуры и опустился рядом до колени. «Воин тяжело дышал», — наступила долгая тишина. «Что ты сказал?» — наконец спросил он. «Мы будем жить». Четанза показалась окаменел при этих словах. «Да танка я танка убежал от нас. Тачунка-Витка да покорился, и такеита становится трусом. Он хочет жить». Раненому было трудно говорить но волнение его было так велико, что и остановиться он не мог. «Скажи мне сразу, ты будешь бороться? Ты дашь мне с собой в местах вечной охоты скальпы длинных ножей?» «Четанзапа, мы будем бороться не так, как ты думаешь. Ты пойдешь с нами, ты нам нужен». Четанзапа, казалось, селился понять такие иты или, по крайней мере, поверить ему, но потом в нем снова взяло вверх ожесточение преследуя затравленного человека. «Так и это, — Так сказал он, — ты же мой младший брат, ты это знаешь. Но если ты стал трусом, мне стыдно за тебя, чтобы ты снова стал воином. Я скажу тебе слова, которые не дадут тебе отступать. — Я не отступаю. Я иду своей дорогой и забираю с собой наши палатки, даже если мне придется принудить их силой оружия. Слушай мои слова, ты сын предателя, если ты хочешь быть воином и вождем, так борись. Но если ты не хочешь бороться, так и это поднялся. — Ты говоришь со мной, — сказал он, — как шонка. Ты можешь убить меня. Как только я сделаю для сыновей большой медведицы, для их женщин и детей то, что должен сделать, но не раньше. Четанзапа попытался было подняться, но снова упал. Так и Ито подал знак Манхшонши и Унуне. Женщины подошли к ложу Четанзапа. Они наложили на раны лечебные травы, забинтовали. Оказав помощь, Манхшонша осталась у постели мужа. Ему нельзя находиться в палатке, сказала она у Иноне. Придет шонка и убьет его. Нам надо отнести его назад, в скалы. Он останется с нами, спокойно сказала у Инона. В скалах под открытым небом. Он умрет еще до восхода солнца. Пошли и настаивала склонившаяся Ива с расширенными от страха глазами. Они убьют не только его, не убьют их опеду, моего единственного сына, если найдут здесь Четанзапу. Такеито отстрадил Монг Шоншу. Пока я здесь, Шонка не тронет ни одного ребенка. У Уинона сказала правильно. Чатанзапа останется здесь. Это его собственное желание. Кто вздумает на него нападать, будет иметь дело со мной. Хау. Раненый посмотрел на своего вождя. Но это был всего лишь мимолетный взгляд. Такеито подошел к кочагу, но не сел. Лихорадка трясла и его. И он с трудом сохранял ясность мыслей. Скоро он и сам мог свалиться, как Чатанзапа. Борги, сыновей, медведицы добились многого. Такие ита и Четанзапы, два бесстрашных воины, были теперь словно подстреленная дичь. А Чапа Курчавый в безнадежном отчаянии так и стоял у шеста палатки. Когда вожди закончил говорить, пришел старик Хаманды шита Одновременно к женщинам подошла ончида. Молодой вождь покинул свое место. Следуя обычаю, он пошел навстречу старому жрецу подал ему руку и повел в типе черного сокола. Никто не закрывал входы. И палатка осталась открытой так, что стоящие вокруг могли видеть и такие Ита и старца. Вождь подвел Хаванды Шиту к очагу, и старик медленно сел. Такие сел напротив него и кивнул у Уиноне, которая возвратилась в палатку. Девушка знала, что ей надо делать. Она достала тщательно завернутый в кожу предмет, развернула его, и все узнали священную трубку которую она вручила своему брату, и вместе с ней вышитый мешочек с табаком. Вождь взял трубку. Длинный чубук ее был сделан из ясеня. Он был до половины обернут окрашенными в красный цвет иглами дикобраза, украшен мехом горноста и хвостом редкого белого бизона. Головка трубки была из красной глины с берегом Миссури. На священных холмах, откуда доставали эту глину, господствовал вечный мир. Так, по верованиям индейцев, Велела людям таинственная, никогда не родившаяся и никогда не умирающая птица гром, И это было напоминание о том, что сперва, в начале всех времен, на земле царил мир, не только между людьми, но и между людьми и животными. При восходе солнца сыновья и дочери Дакоты и теперь не забывали просить бакантанку великого и таинственного о мире, но мир так и не приходил. И вот сегодня надо было раскурить трубку мира и совета, раскурить для того, чтобы подготовиться к большому походу. Так и это зажег трубку от своего собственного огнива. И наступил момент, которого все ждали с тайным волнением. По обычаю вождь перед началом важного предприятия подносил жрецу священную трубку. Если жрец брал из рук вождя трубку и курил ее, значит заявлял этим о своем согласии. Если не брал, значит отклонял предлагаемое. Мы вступаем в путь. Старец медлил. Мы уходим отсюда прочь. Я слышу мычание Бизонов голоса наших отцов. Взгляд жреца устремился вдаль, будто он там что-то видел. Мы идем назад, к горам большой медведицы. Вернитесь, мертвые Бизоны. Мы пойдем через Миссури. Нас ведет имя Тачунки Витка. Воины испугались, потому что в резких словах вожья уже проявлялся разлад. Что за закрепит клятва священной трубки? Мы уходим отсюда прочь, и Токиито хорошо раскурил трубку и поддал ее старцу. Старик протянул руку и взял трубку. Мы уходим отсюда прочь. Как только прозвучали эти слова, установилась полнейшая тишина. Пророни кто-нибудь хоть слово и Хованшито должен был бы отдать трубку, и ее нельзя было бы снова раскурить. Старик поднялся и с благоговением сделал шесть затяжек небу, земле и четырем сторонам света, востоку, западу, югу и северу. Потом он опять сел и подал трубку молодому вождю, который сделал шесть таких же затяжек. Затянувшись последний раз и выпустив дым, он передал трубку Уинони. Та убрала ее. Хаваншида поднялся и вождь повел его в типе. В тишине все ждали возвращения Токеида, и вот он снова обратился к ним. Люди докота, мы уходим отсюда. Хаваншита решился на это. Решайтесь и вы. Вождь раскурил маленькую красную, искусно сделанную военную трубку и ждал ответа воинов. С давних времен повиновение вождю было добровольным. Чапа Курчавый первый выступил вперед и принял военную трубку, чтобы сделать следующую затяжку. Я пойду с тобой, мой вождь. Я знаю теперь, что ты не вслепую собрался вести нас по опасной дороге. Но с верным взглядом и твердым сердцем, я иду с тобой, хау!» Когда после жрица согласился и этот, которого считали умнейшим среди молодых воинов, другие больше не сомневались. Трубка пошла по кругу, и каждый, кто делал из нее затяжку, объявлял этим о своей готовности следовать за вождем. Пока трубка обходила по кругу, полетели первые снежинки. Все знали, что начнется снильный снегопад. Женщины и дети вернулись в палатки, чтобы закончить приготовление. Так я это позвал воинов, Чапу, палатку, Чатанзапы. В любой момент может появиться Шонка, сообщил он. Как ведут себя Шонка и его пособники, когда приходят? Они идут всегда по двое, объяснил старый ворон. Сначала обыскивают палатки Чатанзапу и Чапы, потом идут дальше. Значит, так же они поступят и в этот раз. Ведь они подумают, что я в палатке черного сокола или бобра. Шонка придет с тремя своими людьми. И они могут разделиться на две группы. Я предлагаю и нам тоже разделиться. Три воина останутся со мной в палатке Чатанзапы. Трое пойдут с Чапой в его палатку. Как только Шонка или кто-то из его людей войдут, нужно сводить их в темноте, обезоружить, связать. «Хау! Хау!» — крикнули воины. Три ворона остались с вождем палатки палатке Остальные пошли с Чапой. Вот почувствовал, что целительные травы, которые ему дала Уинона, оказывают свои действия. Его сердце билось ровнее, правда, он еще ощущал усталость, и его продолжало лихорадить, но он уже не боялся, что силы совсем оставят его. Дав еще несколько указаний, он вышел наружу в темноту зимней ночи, чтобы взять Буланову и собаку. Шонке раньше времени не следовало их видеть. Он подошел к отвесной скале и различил наверху на гребне мальчиков, хапеду и, и часке. Они несли дозор. «Придут враги, прокричите совой, но только раз, ведь можно вызвать у Шонки подозрение!» — крикнул он наверх отважным мальчиком. Они знаком подтвердили, что поняли. Вот взял животных. Он отвел их не в табун около стойбище, а значительно дальше, на запад. Затем осторожно вернулся в стойбище. Вскоре он услышал условный крик совы. Огонь в палатке, запы совсем притушили. Только несколько тлеющих угольков оставило у Винона в круглом углублении посередине. Чертанца полежал в стороне, укрытый одеялами. Монхшумша сидела около мужа и судорожно сжимала печальную колыбель. Прямо ухода в палатку притаились на земле такие иты и три ворона. Они уже слышали топот копыт. Шонка и его полицейские приближались к стойбищу Галопа. Они подъехали не таясь, без всяких предосторожностей. За короткое время господство над своими разоруженными товарищами по племени эти люди уже усвоили привычки белых. Они были уверены, что их боятся, и надеялись на этот страх больше, чем на свою силу. Топот копыт стих. Четверо всадников остановились неподалеку от палаток. Так и, и Вороду услышали голоса и поняли, что враги решили сперва отвезти коней в табу на краю стопища. На это не требовалось много времени. Когда четверо полицейских собрались снова, о чем свидетельствовали их голоса, Шонка дал новый приказ. Те, что спрятались в палатке, не расслышали его, но скоро смогли понять, что он значит. Двое легкими шагами направились в Типича запад. Плотную друг за другом, словно один человек, шмыгнули они внутрь. Тот же самый мих такие Ита и три ворона, были на ногах и повалили обоих. Старые вороны, и такие-то и прижали их к земле, а оба молодых ворона в это время отобрали у них оружие, сперва ружья, потом револьверы, ножи из-за пояса. Веревки были уже приготовлены, и оба были тут же связаны по рукам и ногам. Опомнившись от испуга, шонка принялся громко кричать и брониться. Такие ита и, и старый ворон. Выбрали себе по вкусу оружие. Горькая усмешка скользнула по губам молодого вождя, когда он снова взял в руки свое старое ружье. Это ружье имело длинную историю. Последний раз он лишился ружья, когда был пленен Форту, и Шонка получил его, наверное, от Реда Фокса. Пока вождь и старый ворон вооружались, молодые вороны взвалили обоих пленников на плечи и потащили его на степи. Из палатки Чапы тоже послышались крик, И брань. молодые вороны, встретили по дороге Чапу Курчавого и Острея Копья, которые точно так же тащили своих пленников. Связанных оставили в палатке Шонки, единственной которая оставалась на месте. Младший из воронов остался охранять их. Пленники прекратили ругаться, они уже поняли, что это бесполезно. Молодой ворон курил и пытался сдержать злобу, которую он испытывал к изменникам. Так то это убивать пленников, чтобы не вызвать без нужды месть белых. Молодой человек был не согласен с этим, но подчинился. Уинона подошла к брату. Она поднесла ему маленький мешочек, сильно пахнущей травой. «Пожуй немного, это одолеет дух твоей болезни, и разреши сказать, что я придумала. Что ты предлагаешь?» «Надо во всех палатках упаковать вещи, чтобы сегодня же ночью покинуть резервацию. Я обойду палатки и скажу об этом женщинам. Мы пойдем с тобой, потому что ты прав. Мы должны поступить так, как ты сказал». «Иди, Уинона, и говори с женщинами». Девушка без промедления оставила палатку. «Где Хапеда?» – бормотала себе под нос Манхшонша. «Уже ночь. Куда же он ушел? Ему и всего двенадцать зим». Такей Ито развернул шкуру гризли и достал то, что ему показало Уинона. Он надел головной убор из перьев орла. Он хотел предстать перед сыновьями большой медведицы их вождем. Чапа с опущенной головой подошел к очагу. — Брат мой, — начал он запинаясь, — Уинона пойдет во все палатки, значит, в мою тоже. В матери моей живет злой дух, и его буйство становится все опаснее. Я боюсь, что этот дух накинется на Уиннону. Я хочу пойти с ней и защитить ее в моей палатке. Здесь ты мне нужнее. Чапа подчинился и остался, готовый помочь своему вождю. Под полных палатки проскользнул Хаппеда. Он сразу же подбежал к такие-то. Вождь разрешил ему говорить. Я лежал с часки в дозоре, быстро и взволнованно начал мальчик. Я хотел предупредить, если появится Шонка, чтобы он не застал палатку врасплох. Его еще нет, но пришел шеф Делюб, которого у яченого зовут Тобиасом. И он там ускал, где стоит Буланой. Шеф Делюб сообщил, что Шонка с тремя вооруженными людьми уже в пути. Шеф Делюб хочет знать, приходить ли ему в палатку или продолжать нести дозор. Пусть он едет к ближайшей границе в направлении к Блэкхилсу. И разведает, свободна ли там дорога. На своем пегом он за два часа обернется туда и обратно, а ты, оставайся оставаясь, счастлива, ускал и продолжай нести дозор. Хорошо. Глаза мальчика засияли, и он тотчас исчез. Молодой вождь вышел из сумеречной типи в черную ночь. Плотные тучи скрыли месяцы звезды, не огонькало круг, только еле заметно поблескивали замерзшие лужи. Ветер утих, должно быть, вот-вот пойдет снег, где-то были собаки. Их оставалось всего несколько, остальных съели голодные люди. Вожди прислушивался и всматривался в темноту. Он заметил, как от палатки к палатке снуют люди. Они исчезали в типе и снова выходили, чтобы прошмыгнуть соседнюю. Несмотря на темноту, он узнал Инону. С ней было две девочки. Когда одна пробегала неподалеку, он окликнул ее. Грозовая тучка. Малышка проворно подбежала к нему. «Что слышно в палатках?» Женщины все хотят идти, потому что их дети здесь голодают. Те, кто знает твой план, уже готовятся в дорогу. Мужчины молчат, некоторые молчат, а сами ждут, что скажет жрец Хаванды Шита. Но трое воронов уже решили, они согласны с твоим планом, они не так рассудительны, как Чапа кучавы и потому не видят всех опасностей, и они не так горды, как Четанзапа, и потому не собираются браться за оружие». Они тебя когда-то предали, вождь, а теперь, когда ты указываешь им путь и подаешь надежду, они хотят быть с тобой. Это сказала Уинона? Да, это ее слова. Женщина и некоторые мужчины считают Уинону колдуньей, потому что она уверяла всех, что ты еще жив. Беги дальше. Сейчас вы услышите мой сигнал. Тогда пусть все собираются. Хау. С хаваншитой я поговорю сам. Вождь приложил к губам свисток, который ему доверил Точунка Витка, и издал... Резкий чистый звук. Как по волшебству, пооткрывались в темноте палатки. Звук военного свистка был знаком каждому докоте с детства. Еще мальчиками они были приучены при этом сигнале вскакивать среди ночи ото сна, и если кто, услышав свисток, еще потягивался и протирал глаза, все смеялись над ним. Ноги и руки словно бы сами повиновались этому пронзительному звуку. В невольной жизни докотов никто не мог себе представить, чтобы воины через минуту после сигнала не были бы возле вождя. Сегодня никто не знал, будет ли это так, ведь единство докотов было разрушено. Но когда мужчины один за другим поспешили из палаты, каждый видел, что другие тоже идут, всех охватило сильное волнение. Старый ворон и два его сына первыми оказались возле вождя. Подошли чатанка, острее копья и хазапа. За воинами спешили женщины, девушки, дети. Они сгрудились против входа в палатку, однако уничайды да не было, и молодой вождь заметил ее отсутствие. Огонь вечеги раздули, и в его свете все увидели такие Ита, в упоре из орлиных перьев. Послышались возгласы. Радости и удивления. Одно то, что человек, в чью смерть они уже поверили, стоял перед ними живой, было для них знамением духа, и они готовы были следовать ему. Молодой вождь молчал. Его ищущий взгляд снова и снова стремлялся в темноту. Еще одного не хватало тут — хавандешитый, жреца, целителя, старейшины. Его прихода ждали все, потому что он должен был сказать затеваемому походу да, прежде чем военный вождь примется за его осуществление. Почему не пришел Хаван Шита? по присутствие которого потребовал жрец, был тут. Он был тут, хотя он ничего ни и не слышал, не говорил и не мог подняться. Но людей больше не смущало присутствие этого, объявленного белыми и вне закона человека. Они не гнали его. Хаван шита не шел. Молодой вождь взял в себя в руки и сам обратился к воинам. И хотя голос им был негромок и прерывался кашлем, он доносился в ночной тишине до всех обитателей стойбища. «Люди Дакота! Я вернулся после того, как Ред Фокс и длинные ножи Джекмана обманули меня и захватили в плен. Я вернулся, чтобы увести вас из резервации на север, в далекие луга и леса, где мы еще можем жить свободно!» Молодой вождь перевел дух. Он почувствовал, как возрастает волнение его слушателей. Но прежде, чем вы сделаете со мной первый шаг, продолжал он. Я хочу вам сказать правду о вашей жизни здесь, на Бэдленд, и про путь, который я вам хочу повести. Мужественные люди не должны бояться правды. В этом меня убедила жизнь. Хаул выкрикнул из толпы старый вор. Я знаю, что вы голодаете, что у вас не хватает воды, и что вас обманывают, снова заговорил вождь. Может быть, большое ухо Вашингтона наконец услышит об этом, и вы когда-нибудь получите и пятнистые бизонов, и мясные консервы, которые вам полагаются. Многие из нас придется погибнуть от голода и болезней, а кое-кто потом, может быть, и наестся досыта и будет танцевать перед белыми людьми, чтобы развлекать их. Вождь посмотрел на людей, никто не шелохнулся. «Неужели нас ждет собачья участь, и мы позволим уай-чучунам издеваться над нами?» спросил Чатанка. «Может быть, ай чучуны и не будут издеваться», — ответил вождь, «но вам придется обрезать ваши волосы, потому что они так прикажут. Вы не сможете говорить со своими братьями по племени, потому что уай-чучуны нас разъединят. Вы не сможете здесь, на этой земле, добыть столько пищи, чтобы обеспечить ваши палатки, и будете всегда голодать или ожидать подачек». «Уведи нас отсюда!» — раздались голоса. «Вот поэтому я и хочу везти вас туда, — говорил вождь, — где вдоволь воды, где травы растут зеленее гуще. Дорога туда очень длинная, зима сурова. Некоторые смелые воины уже прошли этот путь или пытаются пройти. Чтобы вы знали, какие подстерегают вас опасности, я перескажу вам речь вождя Хинматон Ялаткинт перед своим племенем Сахаптин». Когда племя Сахептин переживало то же самое, что сейчас докоты и не смогло жить в отведенных им местах охоты, они начали зимой в беспрестанной борьбе с преследователями великий путь в земли большой матери, Канаду. Но когда они достигли границы, мужчины, женщины и дети настолько обессилели, а длинные ножи были в таком численном превосходстве, что храбрым Сахептинам в одном шаге от границы вольных прерий пришлось сдаваться. Вош Хин Матон Ялат Кин сказал в этот час своим людям такие слова. Я устал от борьбы. Ваши вожди убыты. Зрячее стекло мертв. Татуль Хуль Зате мертв. Старые люди все мертвы. Только молодые могут теперь сказать, да или нет. И тот, кто вел молодых, тоже мертв. Холодно, и у нас нет одеял. Маленькие дети замерзают. Много народу убежало в горы, но у них нет ни пищи, ни одеял. И кто знает, что с ними. Может быть, они замерзли. Слышите меня, вождей, я устал. Сердце мое болит и полно печали. Солнце заходит. Я больше никогда не буду бороться. Так сказал вождь, который сдался длинным ножам за несколько шагов до границы вольной земли. Нам предстоит путь такой же длинный и холодный. Мы будем мерзнуть и голодать, и, вероятно, нас тоже будут преследовать длинные ножи. Но они не выставят против нас на позиции большой таинственной железы. В скобках пушки. Как они это сделали против отряда Точунки-Витка. Мы лишь небольшая часть племени. В этом наше спасение. Если наша воля будет достаточно сильна, мы пройдем сквозь зиму. Наше сердце не должно уставать и печалиться. Уже сегодня ночью нам надо выступить. Мы уйдем отсюда. Ничего другого не могли бы посоветовать и наши большие верховные вожди, и наши большие жрецы, если бы они были сегодня тут с нами. «Если их уши услышали бы, что мы решили добиваться свободы, то их сердца были бы рады». Я сказал Хау, В глубине палатки сидела белая роза, молодая жена Шонки. При свете раздутого ею очага она выглядела очень бледной. Плененый Шонка смотрел на нее выжидающе, потому что она не была связана. Для охраняющего молодого ворона Жена изменника была пустым местом, он смотрел мимо нее и даже словно бы сквозь нее. И под этим взглядом Белой Розе начинало казаться, что плоть и кровь ее уже и верно не существуют, и она пела про себя песню смерти, заставляя свое сердце навсегда заснуть. Люди-прерии имеют большую власть над собственным телом. А Белая Роза хотела умереть, потому что ее муж был предатель. Уинона снова раздула огонь палатки палатке Четанзапа. Так и ита подошел к раненому товарищу, который молча приветствовал его все еще печальным и тревожным взглядом. Роз достал военную трубку и показал Четанзапе в свете пламени. Она была совершенно особенного вида и сделана с большим вкусом. Узнаешь ты ее? Прошло некоторое время, прежде чем послышался ответ. Да. Тот, с кем ты ее курил, прежде чем длинные ножи победили его, передал ее мне. Я даю тебе из нее покурить, и считай, что ты ее берешь теперь и от него, и от меня. Читанзапа лишь движением век ответил. Дай ее. И его взгляд изменился. В него вселилось спокойствие и уверенность, затрещало на северном ветру полотнище, снятое с палатки Хаванда Шиты. Это Унчида, первая из женщин, призвала к разборке палаток и выступлению. Как часто мужчины и женщины слышали звук хлопающего по ветру полотнища, и он звал их то весной, то летом в поход за бизонними стадами. Теперь он звал в последний далекий поход. Женщины привели лошадей, выстроили их обычным порядком одна за одной. Были приложены волокуши, в них погрузили имущество, усадили детей. Снегопад все усиливался. Белые хлопья падали на людей, на лошадей. Теперь все были довольны, что старый хаванда шита. Несмотря на голод, запретил забивать мустангов. Каждый воин был на своем лучшем коне. Женщины сидели на вьючных лошадях и правили ими. Во главе колонны ехал вождь. Хованшида шел пешком с копьем в руке. Укутанный в Михаача Танза ехал вместе со всеми. Были уже сделаны первые шаги большого пути, когда на западе показался всадник который подал условленный знак, крикнул койотом. Это был Тобиос, шеф делюб. Граница была свободна. В снежную замять род медведицы покинул резервацию. Тем утром, когда сыновья большой медведицы пробивали сквозь пургу вперед, в канцелярии агентуры сидели два ничего не подозревающих молодых служащих. Они сидели позади барьера, который разделял комнату, перед ними лежали длинные списки, они писали и, возможно, даже ни разу не взглянули в окно и не знали, продолжает ли идти снег. Около усердных молодых людей, руки которых были привычны к перу, а не к ружьям или ножам, стоял Ред Фокс с трубкой в уголке рта. В таком окружении он еще острее чувствовал свое величие и силу, сознавал свою опытность в борьбе, свою независимость от каких-нибудь случайностей или норм морали. Хотя он и подозревал, что типы подобные ему, возможно, в скором времени и будут объявлены цивилизованным Западом вне закона. Он не без основания считал себя в настоящий момент выше всех. Вождь в головном уборе из орлиных перьев, и несколько его людей стояли по другую сторону барьера. Вождь говорил, а Ред Фокс нисходительно переводил молодым чиновникам. «Опять эта старая песня. Мясо воняет, дети голодные, мука испорченная, скот худой, воды нету». Чиновники пожимают плечами, покачивают головами и начинают подсчитывать еще раз. Один из них отвечает «Все, что предусмотрено договором, доставляется, но эти люди не хотят ни беречь, ни учиться, ни работать». Губы Реда Фокса трогает циничная усмешка. «Украшены марлинами перьями, этого никогда не постичь!» докоты медленно поворачиваются. Не успели они еще отойти от барьера, как дверь распахнулась. Высокий, толстый и, несмотря на это, подвижный человек ворвался в помещение. Это был Джонни. Индейцы посторонились. Ред Фокс оскалил зубы. «Ах, это ты, свиное рыло! И кого же ты ищешь?» – возвысил голос Ред Фокс. «Кого же, как не тебя?» – крикнул в ответ Джонни. «Я тебе ничего не должен». «Нет, задолжал, мошенник, задолжал. И именно сегодня, между прочим. Дело в том...» «Ну, давай, говори, говори». «Род медведицы исчез». «Что? Род медведицы?» Ред Фокс скорчился от ярости. Но чтобы преодолеть досаду, тут же изобразил вспышку вспыльчивости. Он схватил стул и, размахнувшись, в дребезги разбил его. Оба молодых служащих так и подпрыгнули от испуга. Ред Фокс завопил. — Где же была лагерная полиция? Джонни только втянул голову в плечи. — Но смотри же, если ты их опять напоил... Джонни отмахнулся, словно обвинение летело в него будто камень и хотел было покинуть помещение. Джонни, подожди. Тот повернулся. Джонни, кто же это устроил? Они что же, убрались все с копом? С женщинами и детьми? Толстяк кивнул. Откуда это ты знаешь? Индейцы проходили там неподалеку. Они и сказали. Ред Фокс вздохнул. Раз они отправились с женщинами и детьми, мы их завтра же нагоним. Тащить с собой женщин – это даже не похоже на Гарри. Надо сейчас же известить Роучи. Сегодня утром он выехал из форта Робинсон. Снова нанять вольных всадников. рад Фокс оставил чиновников с их письмами и поспешил вон. Скоро после получения неожиданного известия каптан Роуч с небольшим отрядом драгун отправился вслед индейцам. Пит, Луис, Филипп и другие вольные всадники сопровождали его. Ред Фокс пообещал не скупиться. — Мунди, господи помилуй, это ведь такой грех то, что мы собираемся делать, — сказал канадец Луи на привале Филиппу. — Но, с другой стороны, доллары упустить было бы глупо. Индейцы могут защищаться. Это, в конце концов, честная игра. Пуля против були, нож против ножа. Патронов у них немного. Успокоил Филипп и погладил кончиками пальцев пробивающуюся бородку. Филипп, ты молод, красив и глуп. Патронов-то у нас больше, это верно. Но такие и это стреляет лучше. Вскоре отряд достиг места, где было стойко рода медведицы. Тут оставалась одна единственная типия. Перед ее входом валялись четверо индейцев, которые были так связаны, что смогли только, избиваясь как гусеницы, выползти наружу. Ред Фокс принялся хохотать. Собственно, смеялся то, он над собой да над Роучем великолепно, просто великолепно. Мой старый друг и враг, таки и так, Все еще настоящий парень. Реду Фокса, однако, некогда было тешить себя бранью и проклятиями. Его внимание привлекли следы беглецов. Даже под снегом они были еще хорошо заметны. Узники, освобождаясь от своих пут, еще выслушивали ругань Роуча. Ред Фокс уже ехал по следу на северо-запад. Шонка и Эди тоже пустились в путь. Побежали за драгунами бегом. «Грррррр!» – торопил Ред Фокс Кэптона. «Нам надо настичь их прежде, чем они достигнут лесов блэк Хилса. В лесу я бы предпочел не встречаться с такой Итл. Достигнув северо-западной границы резервации, преследователи остановились. Роуч принялся осматривать местность в направлении Блэк-Хиллса с помощью бинокля. Судя по следам, расстояние до беглецов сократилось. Верховые вьючные лошади индейцев могли идти только шагом. «Я их вижу!» – воскликнул Роуч. «Я тоже», – подтвердил Ред Фокс, хотя и смотрел без бинокля. «Не спешите, немного поразмыслим, молодой человек. Перед нами никакого прикрытия, а вы ведь уже имели случай видеть, как стреляет такий Итл». «Урода медведицы, теперь снова имеются несколько ружей». «Что я говорил, а?» — скорчил рожу Луи Канадис. «Вон они, впереди, пошли же! Эти трусы и пьяницы еще смеют называть себя старыми пограничниками!» — подзадорил Роуч. «Стойте, стойте!» — забормотал Шонка. «Белый волк!» «Наверное, белая мышь, спившийся болван!» В еще раз посмотрел бинокль и погнал двух своих драгунов и вольных всадников вперед. Ред Фокс, Шонка и Луи, правда, не подчинились и остались под прикрытием скал. Но Пит, Филипп и Эдди там Токано двинулись вместе со всеми. На том месте, где Шонка заметил белого волка, в снегу лежали Чапа и Тобиас. Они замаскировали шкурами белых волков. Через плечи у них висели патронташи, а у Чапа в руках было недавно добытое ружье. Чапа прицелился и выстрелил из одного и другого ствола. Быстро перезарядил ружье и выстрелил еще раз. «Довольно», – тихо сказал Тобиус. «Ты попал четверых. А Пит с коротким носом. Убит». Из серых туч снова повалил снег. Поднялся ветер и началась метель. Роуч с оставшимися людьми старался поскорее возвратиться к роду Фоксу в укрытие. Он погонял своего Воронова. Темная лошадь была хорошо заметна и представляла собой превосходную мишень. Если в капитана и не попала ни одна пуля, то лишь из-за его мундира. Чапа и Тобиас получили от вождя приказ по возможности не убивать никого в военной форме. Не все сразу последовали назад за Роучем. Один из вольных всадников решил подобрать ружья. Когда он кинулся за остальными, было уже поздно. Позади стоял индеец в белой волчьей шкуре. У него было изможденное лицо, глаза сверкали, его нож был скор, человек свалился. Оружья снова упали на землю. Так и Ито подобрал их. Под прикрытием метели он поспешил с добычей к Чапе и Тобиосу. Передал оружие им. Роуч добрался до Реда Фоксу. «Что же теперь делать?» – спросил он. «И он еще спрашивает», – вскипел гневом Ред Фокс. «Это становится серьезным», – сказал Роуч. «Я предлагаю действенную акцию – отступить». От Миссури выйти сюда, окружить. Нам наверняка дадут подкрепление. Ну, парень, не даром говорят, дуракам счастье! Крикнул Луис юному Филиппу, в то время как все, по примеру Реда Фокса, садились на коней. Лучше уж так, чем наоборот, задорно ответил тот. Но Луис видел, что он все еще бледен. Пока такие и Тачапа, и тобиос вели борьбу в качестве арьергарда. Колонна рода медведицы достигла лесов блэк Хилса. Мальчики-медведицы. Снегопад постепенно прекратился, и ветер утих. Опустившийся туман ограничивал кругозор. Но его легкие клочья становились все светлее и светлее, и, наконец, их пронизали золотые солнечные лучи. Колонна остановилась. Все были испуганы выстрелами, но все уже знали, что первая грозившая им опасность отражена. Старый хаван воздел воздев кверху руки, обратился по обычаям предков к великому и таинственному с утренним молением о мире. Хапяди с раннего детства была знакома торжественность этого момента, но сегодня его переживания были особенно глубоки, ведь солнце... Первый раз зашло над беглецами, которым предстоял еще долгий путь в поисках новой Родины. Леса и скалы блэкхилса приняли беженцев. Хапеда еще никогда не бывал в лесах этого горного края, который испокон веков принадлежал докотам, и мальчик теперь думал не только о том, как уйти от врагов, но и с интересом всматривался в землю отцов. Когда пришлось пробиваться через заросли, Хапеда соскочил с коня и повел мустангов по воду. Они шли лесом вниз по течению реки, опоясывающей горный массив. Колонна двигалась по старой охотничьей тропе, которой издавна пользовались докоты. Но буря навалила деревьев, под тяжестью снега поломалось немало вета, и по тропе идти было нелегко. Колонна преодолевала один из поворотов реки. Хапеда увидел людей, лошадей, идущих во главе колонны. Он увидел Хавандешиту, Унчиду, которая вела Буланова мустанга, увидел Ахитику, но своего друга часки он нигде не находил. Куда только девался Часки? Бесконечно тянулись утомительные часы перехода. Вдруг послышался шум. Колонну, следующую вверх по течению, нагоняли люди. Это был присоединяющийся к ним Арьергард, такие Ита, Чапа и Тобиос. Как только Такеита догнал Хавандышиту, был дан приказ остановиться и спешиться. Вождь сказал, что их никто больше не преследует и можно позволить себе хорошо отдохнуть. Полянка в лесу была знакома мужчинам и женщинам как лучшее место для палаток. Здесь стояли типи пятнадцать лет назад, пока стойбище под предводительством отца ита не перебралось на лошадиный ручей. Здесь те, что были теперь воинами и вождями, играли еще мальчиками, учились охотиться. И ожили вдруг сразу все воспоминания. Вождь Чапа, Тобио, старый вороны Чатанка остановились на берегу реки. Они смотрели на Четанзапу, который впервые собрался силами и еще не твердыми шагами, но без посторонней помощи шел к ним. И Хазапа, молодой человек, обычно выполнявший обязанности разведчика и глашатая, ждал поодаль распоряжений, подошел и Четанзапа. Восемь палаток хватит для ночлега на всех. Никаких костров, никакого дыма. Никаких выстрелов, никаких криков, и Хазапа удалился. «Как долго мы тут пробудем?» – спросил Тобиас. «Нам нужно мясо, поохотимся здесь на оленей и медведем, на восьмую ночь двинемся дальше». Эти слова произвели на людей явно различные впечатления. Тобиас кивнул, он был полностью согласен. Чапа, испытывающий, посмотрел на вождя, как будто хотел спросить, что за опасности вынуждают их так скоро следовать дальше? Разве преследователи не отбиты? Чатанзапа наморщил лоб и, казалось, надеялся, что Войсчут хотя бы объяснит свой приказ. Чатанка и старый ворон неуверенно пожимали плечами. Такей и-то понял, в чем все сомневались, и пояснил. «Нам нельзя медлить и поддаваться усталости. Мы должны двигаться дальше сквозь снега. Я вас об этом предупреждал. Лес защитит от непогоды и холода, но не защитит от длинных ножей». Жрец медленно распрямился, и внимание совещающихся обратилось к нему. Он торжественно заявил, «Уайт-Чичуны снова запрятали свои норы». Мы одни с нашим лесом и нашей дичью. Зачем нам еще продолжать путь на север, в незнакомые прерии, в места охоты враждебных сиксиков? Эти горы – центр мира и пристанище большой медведицы. Здесь наше место, здесь наша земля. Она священна для воинов докотов Мы останемся здесь. Большая медведица защитит нас. Лицо старого ворона засветилось. Умиление от встречи с Родиной наполнило его. «Здесь стояли наши палатки, здесь они стоят снова», — поддержал он жреца. «Когда мы оставили эти горы в первый раз, и твой отец Мататаупа увел нас отсюда, вождь такие-то, это обернулось для нас несчастьем». Чатанзапа занял сторону Хавандэшиты. «Наше старое доброе убежище. Отсюда мы, мужчины, можем по ночам пробираться на форт. Пять скальпов это недостаточно. Какие это, чтобы отомстить уайт-чучунам? Вели нам остаться и продолжать борьбу. Мы начали с победы». Чапа коротко вздохнул и осмелился лишь пожатием плеч намекнуть о своем несогласии. Жрец обратил взгляд на Такита, который ничем не выразил своего отношения ни к его словам, ни к мнению членов совета. Говори, призвал жрец вождя. Я уже сказал, на восьмую ночь мы двинемся дальше. Жрец положился на свой авторитет, а тебе, такие Ито, еще скажут духи, мы останемся. Воины испугались острого конфликта. Они были озадачены упорством, с которым только что возвратившийся вождь противился старому жрецу. На лицах Чапы и Тобиоса можно было прочитать тревогу за такие Ито. Старый ворон высоко поднятыми бровями выражал свое возмущение поведением такого молодого человека, каким еще был военный вождь. Взглядом, По кругу жрец еще раз проверил настроение принимающих участие в совете. Все снова ушли в себя и все, за исключением вождя, опустили глаза. Хавандашита сказал самому себе, что может быть доволен действием своих слов, и нанес молодому вождью, который отважился ему противоречить еще один удар. Ты долго отсутствовал, такие-то, и ты знаешь Уайт Чучунов. «Но ты не знаешь всего могущества большой медведицы!» Жрец повернулся и пошел. Старый ворон услужливо последовал за жрецом, демонстрируя тем самым и свое отношение к молодому вождю. Остальные мужчины тоже удалились один за другим. «Не надо нам было идти сюда», — сказал Чапа. «У Родины сильные руки. Наверное, нам надо бы как следует посоветоваться о нашем пути». Слишком уж поспешно нам пришлось бежать. Нет, мы правильно поступили, но ваш жрец, очень плохой жрец, взволнованно сказал Тобиас. Так и это взглянул на Доловару сначала одобрительно, но потом в нем заговорила гордость за свое племя, и он сказал, ты не рожден докотой Тобиас опустил голову, он был глубоко потрясен. Пока мужчины вели разговоры, а женщины и девушки устанавливали кожаные палатки, типи, Хапеда обнаружил на краю лагеря Часки Широконогова. Хапеда слепил плотный комок снега. Когда Часки опять показался в кустах, Хапеда вскочил и запустил в него снежком. Часки оглянулся и скрылся за деревом. «Хапеда!» — негромко позвал отец, и мальчик обернулся, чтобы выслушать его. «Хапеда, пойди приведи его. Дядя Часки, Шонка, больше никогда не вернется в наши палатки». «Белая роза мертва. Часки может теперь оставаться в нашей типе». Пораженный Хапедо с благодарностью кивнул головой. Он подхватился и бросился бежать, перепрыгивая через корни сквозь кусты. На краю лагеря было совсем немного следов, и хопеда легко обнаружил отпечатки ног мальчика. Ему не пришлось далеко идти. Он увидел в снегу скорчившуюся фигурку. Часки, как собачонка, зарылся в снег. Когда Хапеда остановился перед ним, Часке сел, подобрал к себе ноги, обхватил их руками и уставился прямо перед собой. — Часке, широконогий, ты стал моим побратимом еще в месяц созревания земляники, а сегодня мой отец сказал, что он будет твоим отцом. Идем. Часке ничего не ответил. Он тяжело поднялся и пошел с хопедой в лагерь. Часке был стройный, широкоплечий, ростом немного поменьше, вытянувшегося худощавого Хапеды. В участке была привычка стоять широко расставив ноги. Вот почему его и называли широконогим. Он умел не только твердо стоять на земле. Он был и скор на ногу. Только хопеда мог обогнать его. Однако сегодня не было заметно ни проворства, ни силы часки. Он плелся, как старик. Нерешительно остановился мальчик рядом с хопедой, перед лежащим Читонзапой. Воин посмотрел на него Ты, мой второй сын. Мальчики тут же получили по Вороне. Силы их были на исходе, и по они бросились на приготовленные постели. Поставлено было только восемь типей, и семьи такие Ита и Чатанзапа расположились вместе в большой палатке вождя, где нашел приют и тобиос Тут же находились щапа и грозовая тучка в своей собственной палатке, полной вдовых и незамужних женщин под одной крышей с одержимой духом бабушкой, пятнистой бизонихой. Им было неспокойно. Хопеды и часки забылись неспокойным сном, забравшись под одно меховое одеяло. А грозовая точка, которая лежала рядом с Уиноной, все еще не могла заснуть. В палатку вошли такие Ита и такой Ита лег спать со своим черным псом, недалеко от входа в палатку. Семя овладела дремота, когда снаружи раздался глухой звук барабана. Молодой вождь тотчас проснулся и прислушался. Прислушались также Чапа, Четанзапа и Тобес. Четанзапа с трудом поднялся со своего ложа и подошел к Текеито. «И что старик барабанит в своей палатке?» — сказал он тихо, озабочен и недовольный. «Это может нас выдать!» «Большая медведица охраняет нас!» — рассердился Такиита. Четанзапа положил руку на плечо своему вождю. «Он также и твой тотем!» Мы все братья, не смейся над нашей тайной. Может быть, мы оба, как мальчики, слишком во многом сомневаемся. Ож доделся, надел свою головную убор за длинных перьев и вышел из степи Он услышал, как шумят деревья на ночном ветру. Журчит река, издалека доносился вой волков. Порхали летучие мыши, кричали в лесу солом, потрескивали сучьи, похоже, что охватилась рысь. Стража у лошадей бодрствовала. Высоко на дереве сидел наблюдатель. Бледный свет луны сеялся над палатками. Так и направился в палатку жреца, откуда доносились удары барабана. Войдя внутрь, он не мог все как следует разлить, потому что и здесь не было зажженого огня. Но уж понял, что жрец один. Палочками с кожаными шариками на концах жрец колотил по коже барабана, глухо, ритмично, повелевающе. Он как бы весь погрузился в самого себя. Руки его таинственно светились зеленоватым светом, точно так же светился на нем головной убор с рогами и медвежий череп посредине палатки. Жрец, кажется, еще не замечал присутствие такие Ита или не хотел замечать. Он продолжал барабанья и начал разговор со своими духами, которые он до этой ночи никому выслушивать не позволял. Великий и таинственные, заговори же». Большое солнце ты светишь месяцу. Большая медведица, наша мать, говори, я твой сын, я стал стар. И ты прячешься от меня, приходи и говори, и не серди больше твоего сына. В глазах у меня становится темно, мои руки слабеют, но я все же сохраняю твои тайны. Приди же ко мне снова, как мы вернулись в твои леса и горы. Мертвые восстаньте, я слышу мычание бизону. «Вернитесь, мертвые и бизоны!» Удары барабана, в ритме которых вел разговор жрец, замедлились. Хавандышита поднял взгляд. Глаза его сверхнули в зеленом свете рогов и рук. Молча стояли мужчины друг против друга, воля против воли. Наконец жрец заговорил. «Зачем ты пришел ко мне?» «Так и, и сын Мататаупы!» «Меня позвал твой барабан!» «Это сделали духи, что они говорят тебе!» Хавандекшита ответил не сразу. По лапке стало зловеще тихо. Наконец жрец снова зашевелил губами. Большая медведица молчит, она сердится. На кого? Жрец вытянул шею и поднял сухую светящуюся руку. На тебя. Чего ты требуешь? Сыновья нуждаются в слове своей матери. Перенеси его нам. Где мне ее найти? Во тьме горы, под землей, живет она. Казалось, Хаманда Шита и сам страшился того, что говорил. «Когда ты посылаешь меня?» «На восьмую ночь, без оружия». «Я пойду. Твой барабан теперь замолкнет. Он будет молчать, пока не вернутся мертвые и безоны». Жрец поднял деревянный жезл. Одна сторона его была черная, другая светилась. Он произвел им таинственные движения. Так и бесстрашно оставался на месте до тех пор, пока жрец не положил жезл на землю. Тогда вождь оставил палатку, он отправился к себе в типе. Барабан молчал. «Мертвые бизоны никогда не вернутся», — произнес про себя такий итал И этого не слышало ни одно ухо. Никто не узнал, что было сказано в палатке жреца. Когда хопеды и Часки проснулись, они не догадались, что после ночи проспали еще целый день, и уже снова наступил вечер. Они увидели улыбающуюся уину. Пра-пра вставать «И так проспали день!» «Ох!» – пробурчал, сердясь самого себя Хапеда. Выкупавшись в реке и причесавшись, мальчики подсели к своему отцу Чатанзапе и Унайчиде. В типе снова было сумеречно. Унчидо положила около себя деревянные чурки и выстругивала палочки для стрел. Хапеда и частки достали свои ножи и принялись помогать. Наконечники их стрелам из кости и камня должны были сделать мужчины. «Завтра поставьте силки и наловите ворон», — сказала Унчида. «Нужны перья для стрел». Мальчики кивнули и продолжали усердно строгать до тех пор, пока еще хоть что-то было видно. Раздались грузные шаги, и послышалось падение чего-то тяжелого. Хопеды и Часка бросились наружу. Мальчики приветствовали Деловара, которую убил леня и притащил его к палатке. На следующий день мальчики наловили силками ворон. Часке удалось подстрелить ястреба, которого Хапеда заметил еще в походе. Хищник нацелился было на добычу, но тут-то и настигла его стрела молодого дакота. Часке был страшно горд, а Манг Шонша решила сделать ему украшение на голову из перья в ястребу. В этот же день братья добыли еще трех зайцев, неся таким образом и свою долю в запасы продовольствия. Воин острее копья обнаружил в Прерии, неподалеку от лагеря. Следы Бизоновы было решено, что вожне несколько воинов, предстоящей ночью, отправиться на охоту. Охотиться ночью приходилось, чтобы не обнаружить себя. Хопеды и частки получили разрешение отца и такаито сопровождать воинов с санями, чтобы помочь доставить убитых животных. Ничего не значило, что внешне они спокойно воспринимали это. В глубине души они ликовали. Уинона приготовила им сани. Полозями служили гладко выскобленные ребра бизонов, концы которых были заделаны в расщепленную деревянную плаху. В сани запрягли ахетику и еще одного серого волкодава. При мерцающем свете звезд вышли на простор заснеженной равнины. Мальчикам приходилось сдерживать свою упряжку, чтобы не опередить мужчин, вступающих на снежных лыжах. Вскоре напали на следы бизону. Охотники установили, что животных было не более четырех. Животные глубоко проваливались в рыхлом снегу и далеко уйти не могли. Через три часа воины настигли их и обложили легку. Едва проснувшихся бизону, уложили стрелами и копьями. Тут же на месте воины сняли с них шкуры и разрубили туши на куски. Сани мальчиков были нагружены. — Завтра мы еще задержимся здесь, — сказал вождь. Нашим женам и дочерям нужно подготовить и упаковать мясо. Но когда солнце закатится второй раз, мы двинемся дальше. У нас хорошая добыча, и мяса нам теперь хватит, чтобы добраться до прерий у илистой воды в скобках Миссури. Утренний туман еще окутывал заснеженную землю, когда мальчики со своими санями достигли опушки леса. Под первыми же деревьями молодые собаки радостно приветствовали своих вожаков Хапеду и Часке. Мальчики свалили бизонье мясо и предоставили своим товарищам тащить его к палаткам. Они выпрягли собак и, подняв Саня на головы, поспешили к матери Монгшонши, чтобы рассказать ей об охоте. Но радость ее оказалась не столь велика, как ожидали мальчики. Она на миг оторвалась от работы и серьезно посмотрела на них. «Наши разведчики обнаружили врагов», — сказала она. «По ту сторону этих гор появились золотоискатели. Они убили медведя, подстрелили второго». Монхшонша с опаской посмотрела мимо голых деревьев куда-то в заснеженный простор. «Нам надо уходить, и видно, многие из нас погибнут в этих снегах». Мать снова склонилась над своей работой. «Мы будем бороться и со снегами, и с длинными ножами», — решительно заявили мальчики. «Мы не вернемся в резервацию». Они шмыгнули в Типин. Мальчики были одни в полутьме. Даже Четанзапа не было на его обычном месте. Раненый в последние дни чувствовал себя лучше. Снаружи послышался голос Уиноны. «Грозовая тучка, куда же ты?» В тот же миг поднялся полох Типи, и стрелой влетела девочка. Она прикрыла за собой вход и в нерешительности остановилась, видимо, не ожидая встретить здесь мальчиков. Он чудо у вас нет?» спросила она теребя концы своих длинных кос и накручивая их на палец ах это так ужасно прошептала она почему ужасно спросила хопеда грозовая точка доверчиво подошла ближе и наклонилась к сидящим на земле мальчикам потому что она видела такой сон она говорила такие страшные вещи прошептала девочка «Что же она сказала, эта пятнистая безониха? спросил Часки и бросил на хопеду взгляд, призывающий к молчанию. Не иначе старуху посетил опять злой дух. «Да, пятнистая безониха. Вы же знаете, как это ужасно, когда в нее вселяется этот дух». Девочка вздохнула всем телом. Она была права и тогда, когда говорила, что победят длинные ножи, а я ей не верила. Теперь злой дух сказал ей, что завтра ночью из пещеры выйдет медведица. Она пойдет в полночь, медведица. «Разве вы не слышали?» «Нет», — ответили мальчики. «Там наверху, в горе, есть пещера, в которой спит старая медведица, великая и таинственная. Она живет еще с тех пор, когда люди и звери были братьями и сестрами и говорили на одном языке. У нее был сын огромный и самый сильный медведь на земле между великими водами». Он жил в заколдованной типе, а когда однажды вечером к нему пришла прекрасная женщина, он превратился в человека. Он стал сильнейшим воином и мудрейшим жрецом. Это был предок нашего вождя, таки Ито. о Изубились в один голос хапеда и часки. Да-да, подтвердила девочка. И медведица еще жива. Она старая, и пока наши вожди сильные, смелые и отважные, она будет спать в своей пещере. Но если они изменят предкам, Она выйдет и задушит их своими огромными лапами. Девочка запнулась, видимо, представляя себе это ужасное зрелище. Тут и сама медведица умрет. Так говорил Хаванда Шита моей старой матери. Старуха оскорбила такие это, она побледневшим мальчиком. Сказала, что мы все изменяем великому племени Докота, покидая страну отцов. И что придет медведица и задушит такие это. А на нас обрушится несчастье. Хопеда вскочил. «Прикуси язык!» — крикнуло насыпшим от гнева голосом. «Не смей больше произносить таких слов! Но ведь это же так и есть!» Еще быстрее прошептала девочка и выскользнула из типи. Хапеда и часки сжали губы, потупились. Казалось, небо вокруг заволохло темными тучами. Измена великому племени докота Это был страшный упрек. Мальчики вышли из палатки. Они направились в глубину леса и уселись прямо в снег. Оба долго молчали. «Сегодня ночью должна прийти медведица», — наконец еле выговорил Хапедов. «После полуночи», — чуть слышно подтвердил Часки. «После полуночи», — повторил хапеда, «Раздумаю, как выразить то, что он чувствует, как рассказать, что он задумал совершить». «Ты», — вдруг начал Часки, точно очнувшись, и Хапедов обрадовался, что первый шаг сделан. «Ты слышал, что сказал злой дух? А то, что он сказал, никогда не должно произойти». Так и Ита не должен умереть. Нет, этому не бывает, решительно заявил Хапеда. Никто, кроме нас и маленькой девочки, еще не знает об этом, продолжал Часки. И нам самим надо решить, что делать. Хау, мы должны что-то сделать. Скажи же, что? Разве ты не знаешь, Хапеда? Я знаю, но я хочу слышать, знаешь ли это ты? Я знаю, подтвердил Часки. Да, совершенно ясно, что медведица выйдет. Дух и о длинных ножах сказал правду. Но медведица не должна убить такие Ито, таки Ито предстоит вести нас через Илистую воду. Никто, кроме него, не сможет найти дорогу на новые земли. Хау за него должен умереть другой. Я тоже так думаю, хапеда заговорил медленнее. Вакантанка, великий и таинственный, позволил воинам приносить себя в жертву за другого, и, хотя мы только дети, а он вождь. Мальчики поднесли карту рту руки, как бы обращаясь к великому и таинственному и пустились в гору, в ночной неприютный лес. Если бы они оглянулись, то увидели бы ончиду, которая, прислонившись к дереву, печально смотрела им вслед. Было новолуние, хлопали крыльями совы, трещали от мороза ветки. Чем выше поднимались мальчики, тем круче становился склон, а у подножия горы журчала вода и точно звала их назад, под защиту палаток. Скрипел под маленькими ногами снег. Кустые ветки деревьев хлестали их по лицу. Они так спешили, что, несмотря на лютую стужу, обливались потом. Покрытый лесом склон становился все круче и круче. Было не до разговоров и не до размышлений, и так они карабкались, пока запыхавшись, не уткнулись в отвесную скалу. В середине ее смотрело на них черным оком отверстие пещеры. Сначала каменная стена, поднимающаяся над вершинами деревьев, была еще кое-как преодолима, но дальше например, на два человеческих роста до ухода в пещеру, становилась совершенно гладкой и слегка нависала. «Сначала вскарабкаемся туда», — решил Хапеда. «А потом я встану тебе на плечи. Мы должны обязательно забраться внутрь пещеры, чтобы она встретила нас и не могла обойти». Хапеда даже сам удивился спокойствию, с которым произнес эти слова. Выступы скалы, сплетения кустарников вначале служили достаточно надежной опорой для ловких рук и ног. А когда мальчики добрались до трудного участка, Часки выбрал наиболее подходящий выступ, и хопеда посторонился, чтобы дать ему возможность потверже встать. Затем хопеда залез другу на плечи, но все равно не мог дотянуться до входа в пещеру. — Я приподниму тебя, — предложил Чаский. Он подставил Хапеде руки и, когда тот встал на его ладони, поднял. Хопеда достал на этот раз выступ ухода в пещеру. Он крепко ухватился за него и повис. Очастки вскарабкался по нему наверх. За ним хаппеда подтянулся рывком, оперся на руки и тотчас пополз во тьму пещеры. Камень был влажным и пахло сыростью. Снаружи было холоднее. Казалось, пещера дышит теплом, как человек. Диковинные каменные горбы и столбы как будто вырастали из пола. Мальчики пошарили вокруг руками, и оказалось, что такие же столбы спускаются и сверху. Это было что-то необыкновенное. Хопеда опустился на корточки и прислушался. Пещера не только дышала, у нее был и свой голос. Далекое журчание, нежное, обольстительное, как прекрасная песня неведомого чудовища, заманивающего свою жертву, доносилась из темноты. Может быть, это просто вода? негромко сказал хопеда, и в испуге замолк, в голос его прозвучал необычно гулко. Часки не ответил. Братья теснее прижались друг к другу, и некоторое время посидели так. «Теперь пойдем туда, в вглубь. Я хочу узнать, вода это или нет», — еле слышно прошептал Часки. Хопеда поднялся, и друзья, поддерживая друг друга, двинулись вперед. Дно пещеры постепенно понижалось, и мальчики шли все глубже и глубже внутрь горы. Их окружала кромешная тьма. Звонкое журчание усиливалось, оно становило все громче и громче, и, наконец, превратилось в оглушительный шум. Вода! крикнул участки валейсь голос. Мальчики остановились. Они нагнулись и погрузили руки в быстрый поток. По-видимому, он врывался в пещеру справа и исчезал слева, срываясь в бездну. Осторожно, ступая, мальчики, отваживались перейти стремительный поток. Теперь пол пещеры круто поднимался перед ними, и им пришлось помогать себе руками. Темная галерея, казалось, не имела конца. Но вот подъем стал от ложи. Шум потока не был так оглушителен. «Остановимся», – тихо сказал Хапеда. И голос его опять прозвучал отчетливо и громко. Видимо, пещера стала выше и шире. Продолжая двигаться, ощупь и мальчики установили, что находится у входа в большой зал. Они обошли его, ведя руками по стенам, и обнаружили, что сюда ведут еще три галереи. Они вернулись к первой, найдя ее по замеченным на ощупь камням. «Остановимся тут, где галерея сливается с залом. Здесь медведица непременно пройдет, если захочет выйти», — прошептал Хапеда. «Хау». Мальчики присели. Тишина и темнота снова давили на них. Карабкаться было легче, чем неподвижно сидеть и ждать. «А если она совсем не придет, — наконец спросил Часкин?» Хабеда не ответил. Он уже привык к мысли, что у них ничего не получится, и настолько смирился с ней, что невольно вздрогнул, будто его коснулась вражеская рука, когда на фоне еле-еле слышного далекого шума воды раздался новый незнакомый звук. Может быть, он ослышался? Мальчик прислушался и почувствовал, как на его плечо опустилась рука Часки. «Она!» Друзья поднялись и встали перед входом в галерею. Она не пройдет. По другую сторону зала в одной из галерей, которые пронизывали гору, что-то тихо пошлепывало по камню. Мальчикам было знакомо это шлепание гормонных медвежьих ступней. Медленно, очень медленно приближались эти звуки. Временами они затихали, потом снова слышалось шарканье по шероховатым влажным камням. Она шла, сомнений быть не могу. Мальчики стояли неподвижно. А в это время, когда мальчики готовились пожертвовать собой, чтобы спасти своего вождя, так и это сидел в палатке со своими молодыми друзьями Чапой и Чатанзапой. Он сказал им, что должно произойти в эту восьмую ночь, которая уже наступила. Он был готов без оружия идти внутрь горы. Слово, которое он дал жицу, было нерушимо. Вождь вынул из своих волос три орлиных пера. Он снял жерель из когтей медведя, и на груди его стали видны старые глубокие шрамы. На нем остался только пояс. Слева от себя он положил факел. Стройный он сидел и задумчиво смотрел куда-то мимо своих друзей. «Ты воин, ты какие-то, сказал Четанзапу. «Не падай духом». Падай духом? Нет, в жизни еще не такое бывает». Друзья не произносили больше ни слова. Они знали, что пришлось перенести такие знали, так ито борца, и вот груз показался ему слишком тяжелым и как раз в момент, когда было затеяно важнейшее дело, и он, так ито, был необходим для его существования. Чапа этого запа не знали, что и посоветовать. И хотя они были воинами, они были беспомощны, как дети. Стайны горной пещеры когда-то начались несчастья. Здесь, казалось им, они и должны закончиться. Такаито поднялся, взял факел и покинул палатку. Все становище было на ногах. Известие о том, что вождь отправился принести себя в жертву, проникло во все палатки. Молча стояли люди. Уинона оглянулась вокруг. Он чуя не было. Позади всех стоял жрец. тоби осмотрел на него с неприязнью. Размеренными шагами, ни на кого не глядя, прошел вождь мимо братьев по племени. В левой руке у него был опущенный факел. В Чапе, в Четанзапе не удалось больше встретиться взглядами с Такей Ито, и они потупили взоры. Но вот палатки и люди остались позади. Молодой вождь двинулся к пещере тем же путем, что и мальчики. Навстречу ему из-за дерева вышла Унчида. Такей Ито пытался уклониться от встречи, но Унчида оказалась как раз у него на пути. Такей ита сын мой, вождь не ответил. Он ждал, не выражая нетерпения, как этого и требовал обычай. Такие-то, ты видишь следы мальчиков? Молчание вождя значило теперь, что он не ждал этого вопроса. — Да, — наконец произнес он. Хопеда и Часки пошли в пещеру, чтобы принести себя в жертву. Они хотят умереть за тебя. ита поднял голову, молча кивнул, собрался с силами и пустился вверх по склону. Мальчики в пещере продолжали стоять на том же самом месте. Из темноты доносилось тихое. Ну, грозное рычание. Друзья широко раскрыли глаза, пытаясь что-нибудь разглядеть в темноте, но ничего не было видно. И тут они расслышали еще какой-то звук, который никак не могли объяснить. Похоже, кто-то топтался около медведицы. Снова послышалось рычание. Многократное эхо делало его ужасным. И снова шаркающие шаги тяжелых лап. Невообразимо огромные должны быть эти лапы. Слышно было, как когти царапали землю. Мальчики многое знали о медведях. При нападении медведь обычно поднимается на задние лапы. Он валит жертву, сжимает в страшных объятиях души. Если пытаться бежать, настигают ударом лапы, раздирая острыми когтями мяса до костей. Мальчики стояли молча, они выпрямились и словно оцепенели. С трепетом прислушивались они, как зверь, будто точат о камни свои огромные когти. И снова различили братья какой-то посторонний, совершенно непонятный звук. Что-то шевелилось около чудовища. Запахло медведем, и не только медведем, еще и кровью. Может быть, зверь только что пообедал, и морда у него в крови. Ноги хопеды стыли в мокрых макасинах а по спине струился горячий пот. Он уже потерял счет времени. Времени в пещере не существовало. Здесь не сверкали звезды, и не восходило солнце, не распевали по утрам птицы. Может быть, мужчины в лагере давно проснулись и позорки отправились с луками и стрелами на охоту. Может быть, молодые собаки уже весело резвятся и брызгаются в шумном потоке, а грозовая тучка единственная, кто бы мог кое о чем догадаться, может быть, еще безмятежно спит под теплой бизоньей шкурой. Какое-то время было тихо. Только изредка раздавалось срапание и хриплое урчание. Это урчание было похоже на стоны, потом урчание стало громче, и снова послышались шаркающие шаги. Хапеда выпустил руку часки и обнял брата за плечи, также сделал и часки. Мальчики стояли теперь плотно прижавшись друг к другу. Если она придет, пусть берет их вместе, обоих сразу. И вдруг непонятный запах ударил им нос. Во влажном воздухе пещеру запахла гарью. Удивительно! Медведица остановилась. Если бы хоть увидеть ее в темноте, так страшно. Пахло медведем, пахло кровью, и все сильнее и сильнее пахло гарью, паленой шкурой. Забрежил слабый-слабый Свет. На мокрых камнях заблестели желтые облески пламени, свода огромного зала раскрылись перед глазами мальчиков, и они увидели большую медведицу. Ужас охватил их. Они не могли отвести взгляда от когтей по два пальца толщиной, а их пять на каждой огромной темной лапе. Зверь был необычайной величины, широкая грудь, громадная голова и такая толстая шея, что хопеда не мог бы, наверное, обхватить ее и двумя руками. Животное грозно наклонило голову. Длинные, скаленные пасти торчали острые зубы, сверкали на редкость маленькие глаза. Зверь начал приседать на задние лапы и приподнимать передние, готовясь к нападению. Вдруг сильная рука схватила хопеду сзади и бросила навзничь. С произошло то же самое. Ноги в легких мокосинах пересрогнули через них. Поднявшись, мальчики увидели перед собой мужчину, ставшего у самого входа в зал. В левой руке он держал ярко вспыхнувший факел, который только что поднял с земли. Это была толстая палка, на конце которой горели защемленные в ней куски безоньей шкуры. Мужчина был худощав и высок.